Глава одиннадцатая. Джульетта Лакомт, Париж, Франция, 1895 год. Поднимаясь по ступеням дома на Бульваре Сен-Жермен, Джульетта несла только одну маленькую сумку. Большие черные двери с закругленным верхом выглядели настолько внушительными, что Джульетта остановилась, прежде чем постучать. Высадивший ее экипаж уже свернул за угол, но Джульетта по-прежнему слышала глухой стук лошадиных копыт. Вздохнув, она резко ударила кулаком в дверь. Отец Джульетты отвез ее на вокзал в Шалане. Конечно, он крайне нуждался в ее помощи на ферме, чтобы воспитывать брата и сестру, но в письме обещались деньги, и предложение оказалось слишком хорошим, чтобы не отпустить дочь. На зарплату, которую Джульетта присылала каждый месяц, отец мог нанять двух человек, чтобы те помогали на ферме. Вторым выходом оставался Мишель Бюссон, но отец понимал, что дочь рядом с ним будет несчастна. Спустя несколько дней отцу лично доставили посылку. В пакете находился тяжелый мешок с золотыми франками, а с прибытием второй посылки протесты по поводу поездки в Париж или расторжение помолвки с Мишелем Бюссоном и вовсе прекратились. Отец и дочь стояли на пустой платформе. На нем был воскресный костюм и рабочие ботинки. Все то, в чем мать никогда бы не позволила ему выйти из дома. Эта маленькая деталь наполнила глаза Джульетты слезами. Переминаясь с ноги на ногу, отец посмотрел на грязные ботинки. «Твоя мать уверила меня, что этому человеку следует доверять». «Мсье Варнье?» Он кивнул. «Она заставила пообещать, что ты сделаешь все, как сказано в письме. Если бы ты не захотела, мне бы пришлось тебя заставить». Так она просила. Его глаза внимательно следили за платформой. «Знаешь, мы здесь познакомились». Отец поставил сумку Джульеты, как будто перекладывал на дочь всю ответственность. «Нет, я не знала». Джульетта поняла, что мать оказалась полной загадкой. «Я ничего о ней не знала». Отец указал на скамейку в центре платформы. Она только сошла с поезда из Парижа, как я уже понял, что никогда в жизни не встречал женщину прекраснее. Это была моя Тереза. Она хотела добраться до берега и пересесть на корабль, но ввиду болезни не смогла следовать дальше. Я был настолько заворожен, что даже опоздал на поезд до Парижа, о чем, кстати, ни разу не пожалел. Отец грустно улыбнулся. Надеюсь, она тоже не жалела. Джульетта еще никогда не переживала о смерти матери настолько сильно, как в тот момент. Мама никогда не рассказывала о Париже. Джульетта перевела глаза на рельсы. Она ни о чем не хотела говорить. Сделав два шага в сторону, отец спрятал руки в карманы. Ты будешь в безопасности с этим человеком, Джульетта. Это лучше, чем жизнь с Бюссоном. Поверь мне, мальчик Мишель очень жестокий. Я никогда не хотел, чтобы ты выходила за него замуж, но... Бюссоны одобряли идею вашего брака, что удивительно, учитывая наше финансовое положение. Джульетта почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Она всегда подозревала, что он знал правду о Мишеле Бюссоне. «Пообещай мне кое-что, отец». «Продолжай». Отец был готов ее выслушать. Он считал дочь взрослой девушкой, которая в настоящий момент отправлялась в новую жизнь. «Обещай мне, что если Агюст Маршан пришлет мне письмо или приедет за мной, ты сообщишь ему, где я нахожусь». «Обещаю». Отец взглянул за ее спину, и Джульетта тотчас уловила напряжение. Его бледное лицо выглядело так, будто он привидение увидел. Обернувшись, Джульетта заметила женщину в выцветшем желтом платье, модном даже для деревни. Яркое платье скорее напоминало костюм. Женщина была старше, примерно того же возраста, что и отец, но платье при этом выглядело старомодным, подходящим для более молодой особы. Копна золотисто-русых волос прекрасно сочеталась с цветом ее наряда. Женщина выглядела бледной и худой, а под глазами проглядывались темные круги. Похоже, мадам не ела несколько дней. — Кто это? — Не знаю. Джульетта ему не поверила. Отец обошел дочь, точно кошка, и встал между ней и незнакомкой. «Когда придет поезд, садись по моему сигналу, поняла?» «Почему?» «Сделай, как я говорю, не пугайся». Джульетта кивнула. Кроме их троицы, на платформе больше никого не осталось. Когда поезд прибыл, из тамбура появился контролер. Оглядываясь по сторонам, он пытался понять, кто будет садиться. Все трое, Джульетта, отец и женщина в желтом, замерли на месте. Женщина с таким волнением смотрела на Джульетту, будто набросилась бы, если бы могла подойти поближе. Ожидая известия от отца, Джульетта услышала призыв контролера. «Поезд отправляется!» Отец схватил дочь и крепко прижал к груди. «Иди сейчас же, ты меня слышишь?» Она на мгновение прижалась к отцу. «Тебя в Париже ждет чудесная жизнь. Твоя мать хотела бы этого». Небольшие всхлипы вырвались из Джульетты. Они оба знали, что из всего, что ее мать хотела для дочери, жизнь в Париже занимала последнюю строчку. Это была жизнь, которую хотела Джульетта. Вот только какой ценой! Наконец, отец отстранился, направился к незнакомке и начал о чем-то беседовать. Женщина казалась рассеянной. Она смотрела только на Джульетту и всеми силами старалась избавиться от отца. Раздался гудок поезда, но Джульетта так и стояла на платформе. То, что она увидела, не могло не озадачить. Добродушный отец схватил женщину за плечи и крепко держал, как будто в страстных объятиях. «Иди!» — кричал он, «иди же!» Женщина в «желтом» Изо всех сил старалась вырваться из схватки, но не могла справиться с крепкой мужской силой. Кроме того, на платформе никого не было, кто мог бы заметить возню. Джульетта запрыгнула в медленно отъезжающий поезд. Издалека она видела, что женщина наконец-то вырвалась на свободу и побежала вдоль платформы, тщетно пытаясь догнать последний вагон. Довольный отец отвернулся и направился к лестнице. Поезд начал набирать скорость. Джульетта смотрела на проносящиеся мимо деревни и никогда в своей жизни еще не чувствовала себя более одинокой. Будучи одинокой молодой женщиной, путешествующей без сопровождения, Джульетта не замечала взглядов пассажиров. Не обращая на них никакого внимания, она заняла место и стала смотреть в окно. Она наблюдала, как на смену деревням пришли окраины Парижа с нетронутыми бароном-османом узкими улочками. Париж оказался городом, изобилующим красками и шумом. Как только солнце поднялось над горизонтом и пролило свет и тепло, Джульетта восхитилась огромным количеством изумительных шелковых платьев и замысловатых шляп, каких никогда в своей жизни не видела. Всеместно расположенные цветочные тележки и кондитерские магазины пестрели ярко-розовыми, синими, зелеными цветами. Джульетта никогда не встречала подобных оттенков. Широкие улицы Парижа и серые здания производили невероятное впечатление. Хотя картины Маршаны и запечатлели кусочек Парижа, Джульетта даже не представляла, что мир мог быть настолько большим. Но как же марша натыщет ее в столь огромном городе? Вновь постучав в дверь, Джульетта вытащила приглашение и сопоставила адрес с номером на двери. Наконец гигантская дверь отворилась, и на пороге показался высокий мужчина с густыми усами и в очках с тонкой металлической оправой. Он смотрел на оживленную улицу, пока не понял, что источник шума находится под ним. На первый взгляд Джульетта не сумела определить его возраст. В своей жизни она еще ни разу не встречала настолько странно одетого мужчину. «А-а-а!» сложив руки, незнакомец поклонился. «Вы должно быть, мадемуазель Лакомпт?» Джульетта кивнула, не в силах говорить. Он снова поклонился и, не дождавшись ответа, расплылся в широкой улыбке. «Меня зовут Поль де Пас. Я секретарь мсье Варнье. Я вам писал». «Добро пожаловать, мадмуазель». Мужчина распахнул тяжелую дверь, и Джульетта попала в огромный коридор с винтовой лестницей и мраморным полом с черно-белыми узорами. «Позволите?» Поль взял сумку, после чего жестом велел гости спуститься по лестнице. — К сожалению, месье Варнье уехал по делам, но он присоединится к вам за ужином. — Присоединиться ко мне за ужином? — Джульетта покачала головой. — Мсье де Пас, боюсь, вы ошибаетесь. Я прибыла на работу, я горничная. «Да, — Да-да, — прощебетал Поль. Вы сами убедитесь, что месье Варнье предпочитает иной подход. Он и не думал, чтобы вы приступили к работе без должного ужина. Это... Вам известно, чем конкретно я буду заниматься? Джульетта сняла пальто. У меня не так много навыков. Поль де Пас без колебаний принял грязную, изношенную одежду. Ах, да. Однако у вас есть то, что месье Варнье называет... «Потенциалом, мадмуазель Лакомпт!» «Месье Варнье любит потенциал, просто обожает. На самом деле он зорко его ищет». Джульетте стало не по себе. Мысль о договоренности, заключенной между матерью и месье Варнье, очень сильно ее встревожила. Внезапная перемена в поведении отца и деньги, которые он получил, наводили на мысль, будто ее продали. А теперь она вдруг узнает, что виной всему потенциал. Мать посоветовала Джульетте выполнить просьбу мужчины, и Джульетта ненароком предположила, что этим мужчиной являлся Варнье. Но что, если это не так? Джульетта последовала за полем де пассом по крутой винтовой лестнице. Наверху перед ней... Открылся величественный белый коридор с четырьмя одинаковыми люстрами. В этой квартире десять комнат и два верхних этажа. На самом деле она довольно маленькая. Но месье Варнье слишком нравится латинский квартал, объяснил Поль, открывая двойные двери, ведущие в комнату с диваном, пианино и стеной с книгами. Джульетта коснулась золотых корешков. Тем временем Поль де Пас открыл окна, выходящие на бульвар Сен-Жермен. Теплый воздух позднего утра нежно покачивал прозрачные занавески. Спустя миг Поль открыл еще одну дверь, за которой показались замысловатый стол и еще одна люстра. Джульетта насчитала в комнате десять стульев. Проследовав за Полем обратно в коридор, Джульетта открыла еще одну дверь, ведущую в кабинет с огромным столом и камином. Это кабинет месье Варнье. Но он не возражает, чтобы им пользовались другие. Джульетта не обладала чувством такта, и Поль, не заостряя внимания, сделал вид, будто это был добрый жест таинственного Варнье. Джульетта прочистила горло, увидев над камином массивную картину с изображением мужчины. Это он? Поль повернулся, поправил очки. Он посмотрел так, будто впервые попал в эту комнату. «Уй?» «Да», — уверенно заявил он. в Варнье». «Это месье Варнье». Подойдя ближе, Джульетта бросила на картину озадаченный взгляд. У мужчины были темно-русые волосы, зачесанные назад. Он сидел. Глаза его казались на оттенок ярче темно-синего костюма. Как и в случае с Полем, было трудно определить возраст месье Варнье, но Джульетта решила, что они с отцом приблизительно одного возраста. «Теперь он носит бороду», — заметил Поль. «В Париже это модно, а месье Варнье, ну, он еще тот модник». «Впрочем, вы скоро сами убедитесь. Чем он занимается?» Джульетта внимательно посмотрела на подпись художника. Когда девушка увидела знакомое имя в углу картины, у нее перехватило дыхание. Работа перед ее глазами принадлежала Агюсту Маршану. В тот момент Джульетта понадеялась, что Варнье каким-то образом был связан с Маршаном. Она не теряла надежды, что именно художник привел ее в эти апартаменты. Джульетта заглянула под раму и подняла глаза на картину, изучая набор цветных мазков. Этому она научилась у Маршана. Смешение красок было одной из самых важных деталей. Она знала мазки Маршана настолько же хорошо, как и его тело. И знания эти были поистине сокровенными. «Месье Варнье ничего не делает», — Поль явно замешкался можно сказать, владеет семейным состоянием. Поль повернулся, чтобы выйти из комнаты. «Позвольте мне показать вашу комнату, мадемуазель Лакомпт». Джульетта последовала за Полем через дверь и поднялась по другой лестнице. Здесь для декора использовались более темные деревянные панели с инкрустрацией. В конце коридора Поль распахнул двойные полотна с деревянными вставками самые высокие двери, которые Джульетта когда-либо видела. Переступив через порог, она очутилась в женской комнате с кремовыми стенами и деревянной отделкой более темного оттенка. Потолок был тщательно продуман и выполнен в цвете экрю с узорами в виде листьев, орнаментом и лепниной. Экрю бледно-серо-желтый или светло-серо-желто-коричневый цвет. Своим видом комната напоминала десерт. Коврик под ногами насчитывал несколько цветов — бледно-голубой, зеленый и кремовый, с нотками кораллового. Подойдя к окну, Джульетта изумилась прекрасному виду на бульвар Сен-Жермен. Тяжелые бледно-голубые шторы и ставты были перевязаны золотистой кисточкой. Откинув кремовый тюль, Джульетта открыла окна. Над кроватью располагался карниз с бледно-зеленым занавесом. Из мебели в комнате стояли кремовый резной комод с золотыми ручками, соответствующий по стилю золотистый стул и прикроватный столик с изображением конской головы. К горлу Джульетты Подступила желчь. Комната выглядела слишком богатой для простой горничной. Девушка повернулась к Полю, который как раз открывал шкаф. — Здесь для вас платье, мадемуазель. — Скажите мне, пожалуйста, как месье Варнье меня отыскал? Поль не смотрел ей в глаза. Вместо этого он снял нежно-голубое платье с кремовым кружевом и положил его на кровать. Внутри шкафа Джульетта увидела почти дюжину великолепных нарядов. Месье Варнье предположил, что платья вам подойдут. А вот это станет отличным выбором для сегодняшней встречи. Ужин запланирован на восемь часов. Мне придется покинуть вас на время. Мужчина откланялся и направился к двери, но вдруг снова повернулся. «Его нашла ваша мать, мадмуазель». «Моя мать?» Джульетта почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Уи, ваша мать порекомендовала вас, месье Варнье, на эту должность». «Здесь какая-то ошибка, сэр. Моя мать скончалась». «Уи», месье Варнье расстроился, услышав эту новость. «Они познакомились, когда она жила в Париже». Еще с той ночи с меловым кругом и фиолетовыми мантиями Джульетта знала, что мать жила совершенно иной жизнью, кардинально отличной от жизни в Шалане. Теперь Джульетта задавалась вопросом, связан ли с этим месье Варнье. Поль улыбнулся. — Я уверен, что сегодня вечером месье Варнье даст ответы на многие ваши вопросы. Он взял паузу. «Ваши волосы, мадмуазель Лакомпт, мне прислать Мари, она поможет с прической». Джульетта никогда раньше не делала прически. Коснувшись собранных в шиньон длинных волос, она ощутила прилив неловкости. Откуда ей было знать, что ее ждали к ужину? Джульетта была фермерской девушкой, которая жила в простом каменном доме с четырьмя комнатами. К богатому образу жизни она не была подготовлена. Теперь она будет выглядеть глупо. Все происходящее напоминало подстроенный Мишелем глупый розыгрыш. Открыв сумку, Джульетта нашла пару рабочих платьев. Она взяла их с собой, не зная, получит ли форму горничной. В тот момент на ней было самое лучшее платье. Длинная хлопковая рубашка, некогда принадлежавшая матери. После всех воскресных служб оно изрядно износилось. В сравнении с разложенным на кровати бледно-голубым творением оно выглядело ужасно старым и грязным. «Мадемуазель», — настаивал Поль, — «ваши волосы». «Уи», — согласилась Джульетта. «Сильвупле». «Пожалуйста». «Мерси». «Спасибо». Секретарь кивнул и закрыл за собой дверь. Как только Поль вышел из комнаты, Джульетта разрыдалась. Она осталась одна и понятия не имела, кто такой Люсиен Варнье и чего он хотел. Синяки, полученные после ужасной ночи с Мишелем и другим мальчиком, наконец-то зажили. Но она боялась мысли, что мать могла договориться на нечто подобное с месье Варнье. Мысли о том, что придется делать в обмен на комнату и платье, вызывали тошноту. Она сама слышала истории о падших женщинах, которых продавали в проститутки. Единственное утешение заключалось в том, что теперь Джульетта находилась в том же городе, что и Маршан. Пока экипаж ехал по улицам, она вглядывалась в уличные указатели на зданиях надеясь найти хоть какое-то название, упомянутое Маршаном. Она найдет его в этом огромном городе, и он вытащит ее из этого ужасного соглашения с месье Варнье. Из открытого окна Джульетта услышала шум и, взглянув вниз, увидела кафе через дорогу и трех оживленных мужчин, смеющихся и спорящих. Эта людная улица оказалась именно тем местом, которое Маршан для нее рисовал. Джульетта почувствовала укол отчаяния, когда поняла, что прекрасная картина Парижа, которую художник написал на ее день рождения, теперь уничтожена. Маршан, ребенок, мать, дом — все теперь пропало. Джульетта испытывала ощущение пустоты, и та безустанно окутывала холодной чернотой. Девушка, однако, заметила, что холод, охвативший ее в шалане, исчез вместе с приездом. В этом доме ей стало тепло. Она провела руками по предплечьям и больше не чувствовала липкости, которая несколько недель оставалась на пальцах. Сев ровно, Джульетта похлопала себя по лицу, чтобы утереть слезы. Смысла в них больше не было. Джульетта подошла к шкафу, И изучила каждое из платьев. Первым висели длинное светлое шерстяное пальто, подходящая юбка с оборками и кружевная блузка с высоким вырезом. Дальше шли темно-зеленое одеяние с сапфирово-синим жакетом, простое хлопковое платье цвета морской пены, соответствующей строчкой и бантом Натальи, коричневое бархатное пальто и юбка. Рядом расположились шелковое платье серебристо-лавандового цвета с кремовой отделкой, декольте из кремового кружева, бледно-розовое хлопковое платье с темно-розовыми рукавами и декоративной сборкой на лифе, и черное платье с юбкой из атласа и тюля. К нарядам прилагалось черное бархатное пальто и широкополая шляпа. Джульетта никогда не видела таких красивых платьев, каждая из которых сочетала в себе цвет и текстуру. Внезапно раздался стук, и тут же на пороге появилась крепкая пожилая женщина в простом черном платье горничной. «Меня зовут Мари», — представилась женщина. Джульетте стало неловко, что Мари застала ее перед зеркалом с розовым платьем, «Великолепный выбор, мадмуазель Лакомт. Мы не знали ваш точный размер, поэтому, надеюсь, оно вам подойдет. У месье Варнье отменный вкус». Насипа? Не, не так ли?» Джульетта кивнула. «Никогда раньше не видела таких красивых вещей». Она посмотрела на собственное платье, которое висело на ней точно мешок. «Неважно, я помогу вам с ванной и прической». Месье Варнье как раз вернулся. Тот факт, что таинственный месье Варнье теперь находился в доме, привел Джульетту в чувство. От этой мысли ее пробирало озноб, сердце трепетало от волнения. Мария открыла дверь в примыкающую комнате просторную ванну. Войдя внутрь, Джульетта испытала настоящее потрясение. По размерам в ванную комнату можно было сопоставить с кухней ее семьи. У Джульетты никогда не было настолько роскошной ванны, и большую часть времени она довольствовалась тем, что мылась губкой у маленькой раковины, которую делилась дельфиной. После ванны, пока сушились волосы, Джульетта успела вздремнуть. Измученная дорогой и нервными переживаниями, она погрузилась в глубокий сон. Вскоре ее разбудила Мари, вручив кофе и печенье. Сидя за туалетным столиком, Джульетта наблюдала, как Мари собирает каштановые волосы и закалывает на макушке медными и золотыми заколками, стягивая пряди вниз и завивая их шпильками. — У вас великолепные волосы, мадемуазель, — похвалила Мари, — как львиная грива. Странно, но Джульетта никогда не считала себя красивой. Она думала, что Маршан выбрал ее из всех девушек в деревне лишь потому, что она жила в соседнем доме. «Мерси», — поблагодарила Джульетта, — «можно полюбопытствовать». «Конечно», — Мари посмотрела на нее в зеркало. «Какой он?» Джульетта безуспешно изучала лицо Мари, ожидая реакции. «На месье Варнье я работаю недолго». «Он очень щедр ко мне», — призналась женщина. «Его не особо заботят детали этого дома, что мне кажется странным». «А есть ли мадам Варнье?» Мари покачала головой. «Нет, а жаль. Он очень красивый мужчина. Женщины всегда замечают его на улице. Некоторые даже присылают записки с приглашениями. Однако днем он редко выходит из дома». Мари застегнула голубое платье и помогла Джульете с ужасно большими туфлями. «О, милая, завтра же исправим эту оплошность, но сегодня придется потерпеть», — извинялась Мари, набивая в туфли вату. Вытащив шпильку из шкатулки на туалетном столике, Мари прикрепила ее к центру кружевной блузки, а затем вытащила булавки из волос, чтобы раскидать завитки вокруг лица. Изучая в зеркале проделанную работу, Мари выглядела очень довольной. Джульетта не могла поверить, что отражение в зеркале принадлежит ей. Платье оказалось слишком велико в груди, но в остальном прекрасно сидело. Тем не менее, Джульетта не могла избавиться от ощущения, что одевалась в одежду и туфли своей матери. Мари, извинившись, забрала с собой старую одежду Джульетты. В 8 в коридоре нижнего этажа раздался бой часов, и Джульетта тотчас услышала звук открывающейся двери. Собрав юбку, чтобы не споткнуться, Джульетта на цыпочках спустилась по лестнице. Она старалась прислушаться, но дом оставался смертельно тихим. Взглянув через перила, Джульетта наконец-то увидела проходящего под ней мужчину. Внезапно он остановился. «Так и будете стоять, мадемуазель Лакомпт? Или все-таки спуститесь?» Склонив голову, мужчина посмотрел на девушку. От его присутствия и столь явной уверенности у Джульетты подкосились ноги. Она никогда не видела, чтобы один человек мог настолько заполнять собой целое помещение, как это делал месье Люсье Варнье. Даже Маршан, самый изысканный мужчина в ее жизни, не мог похвастаться энергией Варнье. Подойдя к ступеням, он оперся на перила, ожидая, когда она спустится. Джульетта вздрогнула, а затем остановилась. Пятки выпадали из туфель. Тогда девушка сняла их и взяла в руки. Теперь она сравнивала каждого мужчину с Маршаном. Варнье был ниже и стройнее но совсем не намного. Черты его лица не были такими мягкими, как, например, большие зеленые глаза и изящный нос Маршана. Лицо Варнье не выглядело изящным. Его внешность изобиловала линиями и углами. Фактически он казался красивым батраком, который вдруг разбогател, тогда как Маршан выглядел так, будто давно привык к состоянию. Джульетта никак не могла понять, разочаровала ли она месье Варнье. Она ступила на пол, чувствуя скольжение чулок под платьем. Бросив взгляд на туфли, она подняла их, демонстрируя хозяину дома. — Они слишком большие! — Варнье улыбнулся. — Тогда оставьте их. Я попрошу месье де Пасса купить новые туфли вашего размера. «К сожалению, после ужина вы не сможете насладиться прогулкой по Парижу, но, возможно, завтра мы это исправим». Джульетта слегка поклонилась. Дружелюбие мужчины обезоружило девушку. «Вы очаровательно выглядите», — добавил он и жестом пригласил в столовую. Длинный стол, который Джульетта видела ранее, теперь был накрыт на двоих. Во главе стола должен был сесть месье Варнье, а слева от него Джульетта. Обстановка была тщательно продумана. В центре стола, в цветной вазе пестрили пятна красных, розовых и зеленых цветов. Слуга представил первое блюдо — овощной крем-суп. Джульетта ела молча, одолев лишь несколько ложек. Волнение лишало ее всякого аппетита. Во время своего первого официального ужина Джульетта наблюдала за движениями Варнье, стараясь имитировать их грацию. Наконец Варнье заговорил. «Надеюсь, поездка прошла хорошо?» «Да, вполне нормально». «И как вам Париж?» «Огромный город, сэр». Варнье посмеялся. «Что ж, честный ответ». Джульетта отложила ложку. «Месье Варнье». Она не знала, чем руководствовалась, задавая вопрос. «Глупостью или храбростью?» Эмоции, казалось, обрушились одновременно. «Можно я спрошу?» Мужчина тотчас отодвинул тарелку и сложил руки. «Конечно. Я бы хотела узнать о своих обязанностях в доме. Но для начала я бы хотела вас поблагодарить». Варнье улыбнулся, но улыбка показалась Джульетте совершенно неискренней. «Не за что, мадмуазель. Чем я буду здесь заниматься?» Внезапно открывшаяся дверь прервала Варнье. Слуга убрал суп. Спустя мгновение в столовую проследовала Мари, держа в руках блюдо с рыбой. «Палтус с лимоном и каперсами!» — объявила женщина. Варнье подождал, пока слуги закроют за собой дверь, после чего прочистил горло и наклонился к Джульетте. «Вы моя гостья, мадмуазель. Я от вас ничего не требую». «Но...» — запиналась Джульетта. «Я не понимаю. У меня же должна быть какая-то работа. Уборка или...» «Или...» Варнье откинулся на спинку стула. «Не хочу показаться грубым, мадемуазель Лакомпт, но есть ли у вас какие-нибудь навыки?» Джульетта посмотрела на блюдо перед собой, покачала головой и разрыдалась. «Нет, сэр, я ничего не умею. Я лишь работала на ферме, но, честно говоря, у меня и это не очень-то получалось». Села Джульетта, чуть ли не сводила судорогой. «Я не знаю, зачем я здесь, месье». «Я в полном смятении!» С глубоким вздохом Варнье вытащил платок и протянул ей. «Мои извинения, мадемуазель, я думал, вам известно». «Что известно?» — спросила Джульетта, повысив голос. Она ждала подробностей гнусного соглашения, которое мать заключила с этим мужчиной. Их снова прервал слуга который убрал нетронутую тарелку с палтусом Джульетты и через мгновение вернулся с двумя тарелками, прессованной утки с вишневым соусом и тушеными овощами. Варнье дождался, когда прислуга уйдет и закроет за собой дверь. «Я знал...» Он снова взял неуверенную паузу, а затем продолжил. «Что ж...» «Я связан с вашей покойной матерью, и после ее смерти на меня легла забота о вас. Я, так сказать, опекун. Вы?» Джульетта искала ответы в лице мужчины, но он выглядел абсолютно невозмутимым. «У меня есть отец, месье Варнье, я о вас никогда не слышала». Он взял нож и вилку и начал резать утку. Его руки были худыми, но хорошей формы, а пальцы длинными и тонкими. «Вам следует поесть», — Варнье указал на тарелку. Откинувшись на спинку стула, он рассматривал девушку. «Мы скажем, что вы — моя племянница». Вытерев лицо салфеткой, она уставилась на еду. Вишневый соус напомнил ей кровь. Джульетта была уверена, что покрылась пятнами и выглядела опухшей. «Я? Что вы? Ваша племянница?» «Нет. Нет, что вы? Мы не имеем родственных уз», — отчеканил Варнье, как будто одна мысль об этом была ему неприятной. Он продолжил есть, игнорируя тот факт, что Джульетта даже не прикоснулась к своей утке. «Но я не понимаю». «Почему вы должны обо мне заботиться? У меня есть семья. Вы знали мою мать, когда она жила в Париже?» Варнье перестал жевать. «Да, можно и так сказать». «Но дело не в этом. Я не понимаю, в чем состояла ваша связь с моей матерью». Джульетта взяла вилку и нож, но тут же положила на место. Варнье, откинувшись на спинку стула, принялся ковырять ноготь. «Нет, лично я вашу мать не знал, хотя она вроде как милая женщина. После ее смерти я стал вашим опекуном. Вам никто больше не причинит вреда, Джульетта. Больше вам нечего знать». Он потер руки, как будто разговор был окончен. По телу Джульетты пробежал холодок. Откуда Люсьену Варнье известно, что ей причиняли вред? Он не мог знать о Маршане и Мишеле Бюссоне. От этих мыслей голова Джульетты шла кругом, и она ощутила слабость, как будто вот-вот упадет в обморок. Варнье взглянул на девушку. У меня есть прекрасный учитель фортепиано. Месье де Пас утверждает, что его рекомендуют. Я подумал, что можно немедленно приступить к занятиям. Вы любите музыку. Джульетта кивнула, но подумала, что единственная музыка, которую она когда-либо слышала, звучала в церкви. Или когда сумасшедший месье Морелли играл на полусломанной скрипке на городской площади в рыночные дни, когда не кричал на женщин, чтобы те дали ему хлеба и сыра из корзин. — Вы умеете читать? — вопрос Варнье не показался оскорбительным. — Если нет, мы немедленно начнем уроки. Похоже, он даже не заметил, что Джульетта кивнула. Мать научила ее читать Библию, однако были и другие несколько книг, которые Тереза привезла из Парижа. Александр Дюма и Гюстав Лабер полюбились ей больше всего. Джульетта вспомнила руки женщины, обветренные после мытья и разделки мяса, перелистывающие нежные страницы книг. Ей часто приходилось облизывать сухие пальцы, чтобы перевернуть тонкие страницы. Неохотно Джульетта откусила от утки, положила кусочек на язык и заставила себя проглотить его. Птица была не такой свежей, как те, которых они забивали на ферме, но соус из черешни являлся роскошным дополнением, к которому вкусовые рецепторы Джульетты пока не привыкли. Еда на ферме состояла в основном из тушеного мяса и хлеба. Но в этой новой жизни все казалось слишком сложным. Она взглянула на резные деревянные панели и тяжелую люстру в столовой. Чувства ее были перегружены видами улиц, платьев и звуками города за окном. Теперь и язык столкнулся с замысловатой смесью простых продуктов. Джульетта тосковала по безыскусному четырехкомнатному дому из дерева и камня. Но когда вспоминала Мишеля Бюссона, понимала, что никогда не сможет вернуться, даже невзирая на желание. Джульетте пришло в голову, что она, возможно, никогда не увидит ферму или своих братьев и сестер. В одночасье грудь ее сжалась от боли. «Мне предстояло выйти замуж», — выпалила она. «Да, я знаю», — спокойно ответил Варнье, не отрываясь от тарелки. «Об этом я тоже позаботился». «Что вы хотите сказать?» Он перестал есть. «Вы теперь свободны от обязательств, так же, как и семья. Теперь вы счастливы». Джульетта кивнула. «Вот и отлично». Варнье вновь приступил к утке. «Давай, доедай-ка ужин». «А как же мои браты и сестра?» «А что с ними?» Варнье сделал глоток вина. Он внимательно изучил стакан, прежде чем сделать еще один глоток. «Разве вы не должны их опекать?» «Нет». Он поставил стакан на стол, словно восклицательный знак. «Только тебя». «Почему только меня?» отрезала Джульетта, сама того не ожидая. Вздохнув, Варнье запустил руки в мягкие, песочно-русые кудри. «Когда-нибудь, когда ты будешь готова, я все тебе объясню». «Я уже готова. Почему я нахожусь в вашем доме, а моей брат и сестра нет?» «Нет, моя дорогая, ты определенно не готова. Но однажды ты будешь, и тогда мы с тобой все обсудим». Люсьян Варнья от души рассмеялся. Его зубы были явным свидетельством достатка и хорошего ухода. «Твой брат и твоя сестра находятся на попечении отца, а ты — моя подопечная. Здесь все ясно». Джульетта ощетинилась. Ее раздражало, что она была ребенком и не могла узнать правду о своем положении. Она больше не была наивной девчонкой, ее возмущала столь очевидная недооценка. Джульетта собиралась потребовать объяснений. Но Люсьен Варнье внезапно встал из-за стола. «День выдался тяжелым», — с улыбкой сказал он. «Ты и сама понимаешь». Варнье ушел, не дожидаясь ответа. Когда дверь захлопнулась, точно по команде в столовой появилась Мари. «Как насчет хлеба и сыра, моя дорогая?» «Еще у нас есть пирог». Джульетта, улыбнувшись доброй женщине, отказалась от угощений и удалилась в комнату. Там она погрузилась в сон и спала настолько глубоко, что даже не обращала внимания на пробивающееся сквозь шторы солнце. Наконец Джульетту разбудил семикратный перезвон церковных колоколов.